Она раза два заговорила о каких-то пустяках. Но он отвечал односложно. Она пожала плечами. «Что ж, если хочет дуться, пусть дуется. Ей всё равно». Оставшийся путь они проехали в молчании. Обед был многолюдный. Слишком много гостей и слишком много блюд. Весело болтая с соседями по столу, Китти наблюдала за Уолтером. Он был очень бледен,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 Несмотря на боль и гнев, боится, что она его бросит. Однако презрение её было вполне благодушно. Как-никак, он её муж, он её содержит. Если только он не будет ей мешать, ставить ей палки в колёса, она не собирается его обижать. А с другой стороны, возможно, что его молчание объясняется болезненной стеснительностью. Чарли правильно говорит.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 Мужчины — странный народ. Ей бы и в голову не пришло, что Олтер способен на такую подлость. Но как знать? Вдруг за его серьёзностью кроется гадкая, расчётливая натура. Чем больше она думала, тем вероятнее ей казалось, что Чарли прав. И она снова взглянула на мужа. Теперь в её взгляде не было снисхождений. Случилось так, что как раз в эту минуту